Влад из подлоби смотрит на секретаршу, что впорхнула в его кабинет с утренним кофе. Как всегда, очаровательные и мила. Она даже не догадывается, что ее компьютер давно проверили, ее вина отчасти доказана. Что-нибудь еще нужно, Владислав Евгеньевич. Легкая обезоруживающая улыбка, чашечка поставлена в центр стола, ручкой вправо, чтобы сразу взяться за нее, не двигая. Ирочка умела ненавязчиво просчитывать такие мелочи. Хорошая она секретарша, что уж врать. Молодая, но не глупая. Обучаемая, а главное, цепкая. Ира была ленива. Влад это знал, но не считал недостатком. Наоборот. Ей слишком нравилось зависать в интернете и слишком не нравилось работать. Поэтому все задания она выполняла максимально быстро, не откладывая на потом. Людей ей тоже не нравились, а потому она отшивала всех просителей и не любила очередей в приемной. Ее стол был всегда чист, не сотрудник, а образец для подражания. Влад доверял ей настолько, насколько можно довериться своему помощнику. При желании Ира и отравить его могла. Вон, подсыпала бы в кофе яд, он бы даже не заподозрил. Именно она получала конечные версии договоров и относила их на подпись Владу вместе с листом согласования, не забывая, конечно, подправить там нужные цифры. Визирующие подписи, обязательные для каждого договора, она умело подделывала. Не подкопаешься, если не всматриваться. Если вдуматься, с договорами вообще произошла череда идиотских случайностей. Никто не проследил за тем, что идет на подпись. В итоге Ира спокойно подделала, а Влад не проверил цифры. Потом договоры давали на хранение в договорной отдел, а те, разумеется, не сличали подписи, не было необходимости. Ну и как назвать Иру глупой? Она все это понимала, все просчитала наперед. Она имела беспрепятственный доступ к его кабинету, у нее хранились контакты основных поставщиков, контрагентов, клиентов. Да и как иначе? Кто созванивался с ними? Кто договаривался о встречах между хозяевами? «Нет, спасибо, ничего не нужно», — отвечает Влад, пытаясь сохранить доброжелательный тон. «Хотя, постой, присядь, пожалуйста. Кое-что хочу с тобой обсудить». Девушка усаживается напротив, грациозно закидывает ногу на ногу, и худые ее коленки притягивают взор. Ноги ее стройные, худые, а юбка такая короткая еще и плотно облегает бедра. Владислав Давыдов никогда не заглядывался на своего секретаря. Он вообще умел абстрагироваться от всех этих глазок, ножек, талий и видеть в женщине исключительно человека. Наверное, только с Машей вышла осечка. Невозможно отложить мысли в сторону, потому что он знает, какая она именно. Ее изгибы, округлости, острые лопатки, выступающие позвонки. Он помнит их пальцами. всю ее целиком. «Что ты думаешь насчет Марии Олеговны?» спрашивает Влад ненавязчиво, но девушка хмурится. Что вы подразумеваете, подумаю? А, аккуратно уточняет она. Это же ваша любая... Замирает на полусловие чуть не проколовшись. Ваш главный бухгалтер, вы сами ее выбрали. Я хочу узнать твое мнение о ней. Тебя не устраивает, как она работает? Да я вообще не знаю, как она работает. Ирочка недоуменно поднимает левую бровь. Она тебе неприятна? Да нет, наверное. Очень точный ответ, прям конкретный до невозможности. Влад продолжает изображать интерес, склоняется вперед и внимательно изучает вырез блузки секретарши. Он никогда не задумывался, насколько тот глубокий. Еще немного, и можно увидеть пупок. «Ты бы хотел оказаться на ее месте?» Старается сделать голос глубже, а тон проникновений. «Стань главным бухгалтером? Как я же не знаю, то как ее, математику». Ира начинает ерзать на стуле, чувствуя перемену в настроении обычно безучастного директора. «Не понимаю, на ну что вы намекаете?» «Нет, не бухгалтером, а моей женщиной. Хотела бы быть со мной». Он перевешивается через стол и ладонью касается плеча сквозь шифонную ткань. Проводит по руке, долго, томно. Девушка резко одергивается. Что и стоило доказать. Влад удовлетворенно ухмыляется. Минус одно предположение на вопрос «Почему она решила подставить тебя?» Ирой могла бы управлять банальной ревность и нет женщины страшнее той, которая не любит мужчина. Тогда у нее может зародиться вполне естественное желание отомстить. Но нет, ее короткие юбки предназначены не для него. «Что вы себе позволяете?» Ира вскакивает. «Я все расскажу о ваших, о ваших намеках». «Даже не сомневаюсь, что ты все расскажешь». Влад делает глоток остывшего кофе. «Ты ведь обо всем рассказываешь, ничего скрывать не умеешь». Если Мария Олеговна тебе безразлична, зачем ты начала распускать о ней сплетни? Это не сплетни. Девушка багровеет. Это правда, вы же сами подтвердили, что встречаетесь с ней. Ну да, ну да. Ир, давай расстанемся по-хорошему, я не люблю пустую болтовню о себе. Закрывай все текущие дела и завтрашнего дня увольняйся без отработки. Я выплачу тебе три оклада исключительно в память о том, что ты была хорошим секретарем, договорились? Несколько секунд она молчит, только лицо начинает медленно бледнеть, а в глазах расплывается настоящая паника. «Я могу идти?» Наконец успокаивается девушка. «Да, конечно. Спасибо за кофе». Процесс запущен, обратной дороги нет. В телефон Иры поставлено маленькое записывающее устройство. Ее компьютер отслеживает в режиме онлайн. Она должна действовать быстро, потому и непременно ошибется. Тогда-то узнает, с кем конкретно спуталась его теперь уже бывшая секретарша. Мобильный звонит опять. Алиса обрывала телефон, оставила только за вчерашний день штук 30 пропущенных. Влад не был готов выслушать оправдания младшей сестры или угрозы, это уж как пойдет. Вчера он заблокировал ее карты, оставив лишь одну с минимальным лимитом, исключительно на проезды института и обратно, причем не на такси, а на общественном транспорте. На остальное заработает сама. Хватит потакать подростковым капризом. Алиса привыкла жить широко, не раздумывая о деньгах. Знала, что старший брат подстрахует. Увы, лавочка закрыта. Он не будет терпеть ее истерик. Он не готов простить ее за тот выпад в стороны Маши, да и себя тоже. Алиса, конечно же, не понимала, но своими действиями унизила их обоих, подставила под удар всего одной репликой. Но он-то ладно. Половозрелый мужик ему только похлопает, мол, молодец, закадрил симпатичную бухгалтершу, а вот Маша... Влад почему-то остро ощутил необходимость защитить ее от гнусных разговоров, от перешептываний, насмешливых взглядов. Она не заслуживает быть любовницей директора. Она – нечто большее, другое, гораздо ценнее. Ему потребовалось 7 лет, чтобы понять ее значимость. Вот такой он тугодум. Влад сбрасывает вызов, чтобы не видеть ими сестры. Тогда она начинает привычно бомбить его сообщениями. «Я не понимаю, за что ты так со мной? За правду?» «Влад!» «Ответь, ты поступаешь глупо!» «Влад, я договорилась сегодня со своей девочкой по маникюру. Ладно, ты меня хочешь наказать, но она-то при чем? Переведи, пожалуйста, три перед ней стыдно. Я верну все до копейки». «Влад! Боже, да люби ты свою Машу, сколько влезет! Я молчу! Я приеду!» На это он отвечает коротко. «Тебя не пустят, я предупредил охрану». «Ненавижу тебя!» В дверь стучата в кабинет входит Маша. Она сухо здоровается, складывает на стол документы в желтой папке, на него не смотрит. «Подпиши, как будет возможность». Что у нее случилось? Он не спал всю ночь и дома не ночевал, но Машу предупредил. Доделывал дела, обсуждал с ребятами способы слежки за секретаршей. С утра поехал сразу в офис, а ей заказал такси. Что-то произошло за время его отсутствия? Ты как? «Да все нормально». Она отводит взгляд в пол и вправляет волосы за ухо. Всегда так делает, когда волнуется. «Влад, мне ремонтники звонили. Сказали, что закончили с отделочными работами. Думаю, я могу возвращаться к себе». Ее слова они радуют. Как будто с обрыва да в пропасть. Мозг генерирует ответы, предложение остаться. От самых глупых «не уезжай, пожалуйста», до самых наглых. Я тебя не пущу. Я не хочу, чтобы ты уходила. Но нельзя. Они же договорились... Маша просила оставаться свободной, и он обещал не запирать ее в клетке своей квартиры. Если она хочет вернуться домой, он не будет препятствовать. Хорошо, я помогу тебе перевести вещи.